О книге. Работая над рукописью, я старался придерживаться ряда принципов, которые мне всегда хотелось видеть в книгах. Первое – это нестандартность. Книга максимально избавлена от изложения всего того, что тысячу раз описано в других местах. В ней нет описания стандартных индикаторов RSI, нет разъяснений, что такое Форекс, акции, японские свечи и уровень сопротивления. Я исходил из того, что читатель или слушатель уже владеет базовой терминологией. Если вы не знакомы с каким-либо термином, пожалуйста, обратитесь к помощи Гугла или Инвестопедии. В книге почти нет экономической теории. Существует множество экономических теорий, но они довольно скучны и бесполезны для зарабатывания денег, поэтому я решил оставить их для других. Второй принцип — краткость. Книга написана простым языком, по возможности кратко и избавлена от воды. Еще один принцип — приоритет содержания над формой. Книга имеет сугубо прикладной характер. Ее цель — принести по возможности максимальную практическую пользу. Работа над ней занимала очень много времени, и чтобы двигаться вперед, мне порой приходилось жертвовать красотой изложения. Кому будет полезна эта книга? Боюсь, что разочарую некоторых. Материал этой книги может оказаться малопонятным либо вовсе непонятным для тех, у кого нет практического опыта торговли. Это не вводный курс. Книга будет в большей мере полезна трейдерам, имеющим опыт торговли не менее года. Я не позиционирую эту книгу как учебное пособие. Все написанное в ней базируется на моем личном опыте. Материал по умолчанию относится к валютному рынку, хотя я пытался сделать его максимально универсальным. Рекомендации, приведенные здесь, применимы и к рынку Форекс, и к рынку акций, и к фьючерсам, и к сырью, и к рынку криптовалют.